Знаете, я могу его зашить. Лавиния садится. Что зашить? Это же только кайма. Я могу пришить её обратно, если у вас найду циглу к ниткой. Иголка с ниткой? Лавиния глядит на Корделию. У меня в комнате, отвечает Корделия. И вы можете его зашить? В смысле, если вы захотите. Если я захочу? Лавиния подбирает юбки. Лазарь в стане мёртвых она собирает их на коленях явился я сказать тебе отдёргивают руки назад ой я очень-очень извините не стоит говорит Луиза я знаю знаю вы, наверное, считаете меня посмешищем я не считаю вас посмешищем вы уверены Луиза не знает каких слов ждёт от неё лавиния в смысле «Лавиня даже не ждет окончания фразы. Вы меня не осуждаете?» «Я вас не осуждаю. Вы уверены?» Луиза отвечает очень медленно. «Да, я уверена». «Ну, нас... Нас было-то всего ничего. Я отец Ромилас и Гевин. Гевин — самовлюбленный социопат. Он как-то сам мне говорил». чудеснейший на свете человек, но, строго говоря, самовлюбленный социопат. Так вот, мы решили посмотреть, можно ли проникнуть в ботанический сад. И оказалось, что можно, глядите. Она показывает Луизе фотографию. Лавиня, православный священник и лысый мужчина в водолазке, полулежат на живой изгороде. Отец Рамилас — это который в рясе, — поясняет она. — Да. А там в это время года даже есть какие-то цветы, возвращается корделя с ошвейными принадлежностями. Она протягивает их Луизе. Больше всего на свете обожаю куда-нибудь проникать. Это так бодрит и оживляет, стать кем-то, кем тебе быть нельзя. Однажды мы попались, нам пришлось заплатить жуткий штраф в за парке при Центральном парке. Но зато сколько всего Ой, вы вот только не смотрите на меня так. Как? Луиза пришивает кайму, она даже глаз не поднимает. Как будто вы думаете, что я полный ужас. Я так не думаю, отвечает Луиза. А думает она вот что. Лавиния ничего не боится. Я не упилась, понимаете? говорит Лавиния. Она взмахивает волосами, своими длинными, жёсткими, дивными волосами. и они падают на плечо Луизе. Клянусь. «Знаете, что сказал Бодлер?» Луиза делает на кайме очередной стежок. Бодлер сказал, что нужно упиваться. Вином, поэзией, добродетелью. Чем понравится? Но упиваться. «Вин не упивается добродетелью», замечает Корделия. Лавиния фыркает. «Это всего лишь Просекко», оправдывается она. «Даже Корди пьет Просекко». Мама нас заставляет. Презираю алкоголь, подмигивает Корделия Луизи, собирая с диванных подушек остатки перьев. Это порок. Господи. Вот вас она не достаёт. Лавиния задирает ноги на дорожный кофр. Бьюсь об заклад, что ты даже в Бога не веришь, верно, Корди? Вот так она целый год гундит. Верите, нет? А до этого она была вегетарианкой, а «Боже мой, да вы просто талант!» Она замечает пришитую Луизой на место кайму. «Вы костюмер? У меня есть подруга-костюмер. Каждый год она сооружает для венецианского карнавала костюмы XVIII века». «Я не костюмер. Но шить же вы умеете?» Луиза пожимает плечами. «Много кто шить умеет?» «Никто шить не умеет. А что еще вы умеете?» Этот вопрос застает Луизу врасплох. «Не очень много. Не врите мне». «Что? Вы особенная. У вас на лбу печать гения». «Я ее разглядела, как только вас увидела. И вы? Вы тут с Кордией дежурили, так ведь, всю ночь?» «Вот это что-то!» «Луиза никакая не особенная. Она это знает. И мы это знаем. Ей просто нужны четыреста пятьдесят долларов». «Вы актриса». «Для актрисы вы достаточно красивая». «Я не актриса». «Для актрисы Луиза недостаточно красивая». «Художница». «Нет». «Тогда вы писательница». Луиза теряется. Она теряется потому, что вообще-то нельзя называть себя писательницей, если не написала ничего, чтобы кому-то понравилось и тебя напечатали». если ты даже не написала того, что тебе понравилось бы самой предложить кому-то для публикации. Если в Нью-Йорке слишком много писателей-неудачников, над которыми смеются, но она теряется достаточно долго, прежде чем ответить «нет», чтобы лавиния за это ухватилась. «Я так и знала», — она хлопает в ладоши, «так и знала». «Конечно же, вы писательница! Вы женщина слов!» Она быстро перебирает карточки со словами: облегчить, отстаивать, ободрять. И не стоило мне в этом сомневаться. Ну, в смысле. А что вы написали? Ну, знаете, немного, всё от пару рассказов и так, по мелочи. О чём они? Теперь Луиза боится по-настоящему. Ой, понимаете, а в Нью-Йорке, а девушках в Нью-Йорке, что все пишут, ерунда всякая. Не смешите меня, Лавинье впивается горящими и сверкающими глазами. Нью-Йорк, величайший в мире город, и, конечно же, вам хочется о нём написать. Рука Лавинье так крепко сжимает её запястье, Лавинье смотрит на неё так пристально и хлопает глазами так невинно, что Луиза не может заставить себя обмануть её ожидания. Вы правы, отвечает Луиза. Я писательница. «Я никогда не ошибаюсь», — хвастается Лавиния. «Корди говорит, что у меня какое-то чутье на людей. Я всегда чувствую, что человек окажется интересным. Это как телепатия, но с поэтическим привкусом. От этого что-то случается?» Она как кошка растягивается на диване. «Знаете, я ведь тоже писательница. В том смысле, сейчас вот работаю над романом. А вообще-то я в творческом отпуске». в творческом отпуске от колледжа вот поэтому я и здесь она пожимает плечами живу в запустении сами видите я взяла год чтобы закончить роман но проблема моя в том что во мне совершенно нет дисциплины я не такая как корди она прямо умница корди снова не отрываясь читает своего ньюмена я просто хожу по вечеринкам Гловини зевает долго и со вкусом. Бедная Луиза, призналась она. Я вам весь вечер испортила. В окно пробивается свет. Всё нормально, отвечает Луиза. Не испортили ваш дивный пятничный вечер, ваш дивный зимний пятничный, и прямо в праздники у вас, наверное, планы были. Рождественская вечеринка, верно, или свидание? Не было у меня свидания. А что вы тогда планировали? Прежде чем я всё напрочь расстроила. Луиза пожимает плечами. Не знаю, собиралась домой, может, телевизор посмотреть. По правде говоря, Луиза планировала выспаться. Сон самый соблазнительный, что может прийти ей в голову. Но ведь Новый год на носу. Вообще-то я редко куда выхожу. Но это же Нью-Йорк, таращит глаза Лавина. А нам Всего-то 20 с небольшим. Куда-то выходить дорого, так долго возвращаться домой, и за всё надо платить. Слишком холодно на станциях метро лужи, такси она себе не может позволить. Пойдёмте со мной, заявляет Лавиния. Я поведу вас на вечеринку. Прямо сейчас? Конечно же, не сейчас, глупышка. Я что, спятила? В гостинице Макентайр устраивают встречу Нового года. Это будет просто класс. Собирается задать лучшие из всех вечеринок. И я вам должна. За все эти лишние часы я вам должна проценты. Ты должна ей 150 в час. Корделия подаёт голос из кресла. С 7 до Она смотрит на часы. До 7. Вот ведь, блин, Лавиния ругается так резко, что Луиза вздрагивает. Я все наличные отдала уличному музыканту. Он играл Нью-Йорк, Нью-Йорк у эстрады в парке. Мы очень устали и развеселились. Она садится прямо. Вот теперь вы просто должны пойти, заявляет она. Если мы с вами больше не увидимся, я не смогу расплатиться с вами за работу. Она так восторженно улыбается. Я должна вам больше, чем деньги, продолжает она. Я должна вам самую дивную ночь в вашей жизни. Это первая вечеринка, куда Лавиния ведёт Луизу, и самая лучшая, так, которая Луиза не перестанет мысленно возвращаться. Она отправляется туда в платье Лавинии из 1920-х годов. На самом деле это копия, сделанная в 1980-х годах и купленная в магазине, но Луиза этого не знает. которые она нашла на улице, потому что подобные вещи все время происходят с людьми вроде Лавини и Вильямс. Гостиница «Макентайр» вообще-то не совсем гостиница. Это нечто среднее между складом, ночным клубом и сценической площадкой в Челси. На шести этажах примерно сто помещений. Половина из них убрана под гостиничные номера с привидениями из «Великой депрессии», Но на верхнем этаже ещё есть лес и целый сумасшедший дом, где Офелия лишается рассудка, там также ставят Гамлета, но полностью без текста, и Луизу узнаёт, что актёры иногда заводят вас в потайонные спальни или часовни, целуют вас в щёку, в лоб или в губы. Однако билеты стоят по 100 долларов на одно лицо. И это без учёта чаевых в гардеробе и 10 долларов наценки. при предварительном заказе. Так что Луиза никогда там не была, чтобы лично в этом убедиться. Иногда по вечерам, по дивным, особенным вечерам, там дают костюмированные приёмы с открытым до утра баром и маскарадом. По принципу поцелуй маска, я тебя знаю, когда все наряжаются и разбредаются по лабиринту связанных между собой комнат, Когда на каждом этаже своя звуковая система, и даже в сумасшедшем доме все ванные полны людьми, занимающимися любовью. Раньше Луиза никогда не была на подобных вечерах. Не волнуйтесь, побывает. Вот что происходит в Маккентаере в том порядке, что имеет для Луизы какой-то смысл. Красный бархат, страусиные перья, бокалы с шампанским, Люди в больших очках с надписью «С новым 2015 годом». Люди, делающие селфи. Женщина в платье с оголенной спиной, украшенной блестками. Поющая песню «Пэггели». И это все, что есть. Делающие селфи люди. Лавиния. Женщина в смокинге. Мария Антуанетта. Кто-то в костюме укротителя львов. Опять Лавиния. Люди в строгих вечерних костюмах. Люди в собственных, а не взятых на прокат, вечерних костюмах. Люди в корсетах, люди в женском белье. Лавиния. Мужчина в рясе. «Не говори ему, что я тебе все рассказала». Но он на самом деле растрига. Женщина ростом метр восемьдесят, одетая лишь в накладки на соски и перья, с самым резким нью-йоркским прононсом, который Луизе доводилось слышать. В стриптизе ее зовут Афина «Madenhead». Её настоящего имени я не знаю. Лысый мужчина в чёрных джинсах в обтяжку и водолазке, единственный без костюма, который, похоже, этого не замечает. Это Гевин. Он ведёт электронные таблицы на всех женщин, с которыми встречается. Лавиния. Лавиния танцующая, Лавиния пьющая, Лавиния делающая очень много фоток. ощущая Луизу за собой, прижимающейся так близко, что Луиза слышит запах её духов. Делают их для Алавини, как Луиза однажды узнает, в китайском заведении на Восточной 4-й улице, и пахнут они лавандой, табаком, инжиром, грушами и всеми красотами мира. По гили поют строчку. И это всё, что есть в огне. Луиза осушает бокал шампанского, словно это рассол, и тут же начинает нервничать, потому что, когда она пьет, она перестает сосредоточиваться на том, как бы не облажаться, а перестав сосредотачиваться, Луиза лажает больше всего. Но Лави не обнимает ее за талию, а другой рукой едва не опрокидывает бутылку джина, бомбей, сапфир, прямо в переполненный рот Луизы. И хотя Луиза не из тупых... Она научилась наблюдать за людьми и очень осторожно, всегда на стороже. Давящая ей на спину рука Лавини заставляет ее подумать, что если конец света и наступит, то он вполне может случиться сегодня вечером. «Друзья, римляне, соотечественники, принесите еще Джина!» «Лавиния, лавиния, лавиния!» Когда Луиза жила в Нью-Гемпшире, Она часто представляла, что попав в Нью-Йорк, станет ходить на такие вот вечеринки. Когда они с Виргилом Брайсом стояли на железнодорожном мосту, и она просила потрогать её за грудь, а он великодушно соглашался, они говорили о том, как им вместе сбежать из дома. Ему хотелось жить в Колорадо и иллюстрировать комиксы манга. И он напоминал ей, как жесток мир. Она пыталась ему объяснить, что Нью-Йорк ни на что не похож. Неважно, такая уж ли ты особенная, говорила она. Или даже ты не очень красивая, пусть и по стандартам для Вашингтона, штат Нью-Гэмпшир. Главное уметь хотеть. Город подхватит тебя и вознесёт к небесам навстречу твоим затаённым надеждам и желаниям. Каждый праздник Каждым вечером в этом огромном, сверкающем и сияющем городе заставить себя чувствовать себя так, словно ты единственный во всём мире, и к тому же самый неповторимый и любимый. Мы с вами, конечно же, знаем правду. Мы знаем, как легко всё подстроить. Всего-то и нужно: приглушённый свет пара тонцовщиц с накрепко приклеенными по краям корсетов, дешОВенькими перьями. А ещё заставить людей пить дальше. Но девушки вроде Луизы этого не знают, пока не знают. Это самая счастливая Луиза за всю её жизнь. 9 часов. Ловиния Луиза, Гевен Малини, отец Рамилос, Афина Мейденхед и множество других безумных людей. Танцует Чарльз Тон прямо на сцене под люстрой размером с жирафа. «А нам на сцену-то можно?» — спрашивает Луиза. Но Лавиния не слышит ее за грохотом музыки. Два воздушных гимнаста сплетаются телами, задевая хрустальные висюльки люстры. Афина сбросила свои перья, и между ее кожей и потом остальных нет ничего, кроме двух накладок на соски и... И Покрово на причинное место в форме луны. Решительность нового года рвёт лавине. Пусть всё решится. Мас ушим чашу до дна. Платье лавини съехало с плеча, показалось грудь, а ей всё равно. И тут две руки закрывают Луизи глаза, кто-то целует её в шею. Угадай, кто это? шепчет она, дыша Луизи в ключицу. Луиза резко оборачивается. Девушка очень растеряна, но... «Ми-ми?» Лавиния прекращает танцевать. Она не улыбается. «Но твое платье...» Голос у девушки громкий, монотонный и неестественный, словно она произносит реплику из пьесы по школьной программе. «Я думала...» — смеется она. «Смех такой же неестественный и такой же громкий. Ты понимаешь?» На ее губах повисает отчаянная улыбка. «Она взяла твое платье...» Никто не произносит ни слова. Извини, я опоздала, продолжает она. Сеанс очень затянулся, а потом я не могла найти изящное нижнее белье. И снова никакой реакции. Он говорит, что у меня невротическая депрессия. Оглушительно гремит музыка. Девушка наклоняется поближе, она очень напряжённо мигает. Я сказала: "Он говорит, что у меня невротическая депрессия". Ничего. ни даже кивка. Знаешь, её даже в справочнике нет. Отец рамило со виновато кивает в её сторону, и это даже хуже, думает Луиза, чем если бы её вообще никто не узнал. Самое плохое то, что она по-прежнему улыбается, даже когда подходит к Лавинии, даже когда Лавиния отшатывается от неё. Я по тебе скучала, произносит она. Девушка быстро бросается к Луизе. "Это я", говорит она. "Я Что? Мими отвечает та, словно Луиза должна её знать. Ага, произносит Луиза. Мими протягивает ей телефон, оббивая руками Шейю Лавини. С фоткой нас. Лавиния не улыбается. Мими выхватывает у Луизы телефон, быстро пролистывает фотографии. Мы прекрасно смотримся, заявляет она. Я их все выложу. Теперь уже 10 часов. Теперь светит полная луна. Пообещай мне кое-что, говорит Лавиния. Они курят на крыше, они внутри живой изгороди, лабиринта или ещё чего-то, заполненного розовыми кустами, которые ещё цветут, несмотря на мороз. Луиза понятия не имеет, как они сюда попали. Я хочу, как следует встретить 2015 год. Хочу, чтобы всё было как надо. Хочу, чтобы этот год выдался лучше прошедшего. Она выдыхает дым. Должен выдаться. Здесь больше никого нет, ни Мими, ни Гевина, ни отца Рамилоса, ни Афины Мейденхед. Но Луиза не помнит, что как-то с ними прощалась. Конечно, соглашается Луиза. Я хочу ночью почитать с тобой стихи. Сначала Луиза решает, что Лавиния шутит. Но та сжала губы и не улыбается. Такой серьезной Луиза ее еще не видела. «Только не дай мне забыть, ладно?» «Ладно», — отзывается Луиза. «Обещаешь?» «Да», — говорит Луиза. «Обещаю». Луиза не может вспомнить ни одного стихотворения. Лавини достает из сумочки ручку, пишет у себя на руках. «Больше поэзии». Буквы выходят в криф и в кось, Ещё пишет тоже на руках у Луизы. «Вот», — говорит Лавиния, — «теперь мы не забудем». Они вместе глядят на город. На небе так много звёзд, что хоть Луиза и знает, что некоторые из них наверняка просто о Нью-Йоркске огни. «Эй, Луиза!» — Лавиния выдыхает спиральки дыма. «Да». «А ты что загадала в Новый год?» «Луиза много чего загадала. Поменьше есть, похудеть». побольше зарабатывать, найти работу получше, написать рассказ, наконец-таки написать рассказ, написать, блин, рассказ, и куда-нибудь его послать, если хватит сил перестать читать «Мужа ненавистничества» в четыре часа ночи, когда не спится, хоть иногда почитать бумажную книгу. Может, может написать, блин, рассказ. «Не знаю», — стать менее занудной добавим, — «да перестань». Мне тут уж можно сказать. Она говорит как будто от души, говорит так, будто Луизе ничего не угрожает. Луизе хочется ей верить. Да, глупости одни, отвечает Луиза. А вот и не глупости, ставлю сотни, что не глупости. Строго говоря, аловине должна Луизе от 450 до 1800 долларов. В зависимости от того, считает ли Луиза часы, проведенные с Корделей в ожидании, пока Лави не вернется домой, но Луиза больше ничего не считает. «Я хочу послать один из рассказов, если хорошо получится». Луиза очень боится, что после этих слов ей придется так и поступить. «В журнал?» «Да». «А ты раньше их посылала?» «Нет, то есть да, но много лет назад». Держу пари, что они блестящие, заявляет Лавинья. Бьюсь об заклад, что они гениальны, спорю на всё, что все тебя полюбят. "Да ладно, это не, не перечь мне. У меня предчувствие, и это знаю".